История 22. Ангел прилетел. Наконец стемнело. Вера и птичка проснулись от того, что Лиля с грохотом тянул тросы по коридору, а Василий сзади подталкивал корзину. Он уже прилетел, надо скорее вытащить корзину во двор. А почему он не зайдет сюда? предложила Вера. Сейчас увидишь. Во дворе их ждал ангел такой огромный, что не смог бы войти ни в один дом. Крылья его неподвижно лежали за спиной, а лица и вовсе не было видно из-за темной ночной тучи. "Здравствуйте", поздоровался Лилли. "Мы вас так ждали", сказала Вера. "Они с птичкой тоже вышли во двор". Но ангел им не ответил. "Он не разговаривает", объяснил Василий. Он всегда молчит, но он знает, куда нужно лететь, беспокоилась птичка. Конечно, не переживайте. Он долетит с вами до Бьоркуддена, до самого дома Сакариса, а потом поможет вам добраться до Растекайса. Только помните, в 5:00 утра ему надо вернуться в город, поэтому торопитесь. Вера подошла к Лле и сказала: Тебе здесь будет хорошо, лучше, чем на улице Белинсгаузена лучше, чем в лесу. Это точно, подтвердил Василий. Мы поладим. На самом деле, Вере было ужасно грустно прощаться с Лилли. Она смотрела в потолок, чтобы не заплакать. Но Лилли уже знала ее привычку закатывать слезы обратно и все понял. Длинный пес успел стать ей настоящим любимым другом. А это всегда непросто прощаться с друзьями. Он подошел поближе и лизнул ее руку. Спасибо. Вера обняла Василия, и Лили и забралась в корзину. Птичка уже сидела там и кричала, что было мочи. На север, курс норт и ещё нардее. Но тут Василий протянул Вере конверт и сказал: "Чуть не забыл. Это я написал для Сакареса. Здесь ваша история. Вам ничего не придется рассказывать. Так вы сбережете время. Спасибо. Спасибо, Василий. Ангел зашемел крыльями, и корзина поднялась. Будьте осторожны, махал рукой Василий. Счастливого пути, желал Лилля. У вас все получится. Они полетели над ночным городом, и поначалу еще различали шпили соборов, купола, башенки домов, потом дома уже не были видны, только полоски рек. Потом И реки растворились в темноте. Остались одни звезды. Надеюсь, мы найдем, что ищем, прошептала Вера. И так грустно без Лилли. И я уже хочу домой. да, серьезно произнесла птичка. это путешествие оказалось слишком длинным. Зато Лилли теперь живет в доме. Каждая собака втайне мечтает о доме, сказала Вера.